Глава одиннадцатая. Так, стоп, стоп, я замахал руками, привлекая внимание и щелкая пальцами. Одно слово, стой. Я подал брату знак остановиться до того, как он обнажил меч. Густав посмотрел на меня, как на блоху. Хочешь попросить прощения? Не бойся, я тебя не убью. Ну что тебе, Арвин? На выдохе устало сказал Ян. Когда не совсем честно все. — Я говорю, что не член семьи, и мне плевать на ваши дела. Вы настаиваете на обратном и решаете наказать. — Хорошо. Но что тогда я получу в случае победы? — Какой победы? Не высовывался бы лучше, Арвин. — Прекращай этот балаган! — выкрикнула сестра. — Просто прими наказание, или ты не отвечаешь за свои поступки. — Я готов ответить. Но что получу с конфликта? Мне так бесконечно со всеми драться? Какой тогда мне резон кого-то оставлять в живых? Раздались мешки, перемежающиеся с возмущением. — Что ты хочешь? — спросил Ян. — Чтобы рот не трогал меня, чтобы вернули Ларла, и хочу отказаться от старого имени. Меня зовут Гордей. Глава Громовых потер подбородок. Многовато для такой мелюзги. На этот раз одобрительные шушуканья. Но он жестом показал заткнуться всем лицемерам. «В этом есть доля правды. Награда нужна. Если победишь Густава, сможешь сменить имя. А Ларл? Это мы обсудим потом. Идемте на улицу. Нечего тут мне все крушить». Собравшиеся зашевелились и поспешили на выход. В основном среди родственничков были взрослые. Я так полагал, это побочные ветви семейства. Дедья, тетки, двоюродные деды и бабки. Среди молодых трое. Один из них — Густав Громов, мой противник и брат. Вторая — Агата Громова, чересчур умничавшая сестренка. И третий пока что молчал. Я подметил, что во время всеобщих возмущений он ни с кем не общался. Просто наблюдал. Тоже мой брат. Мартын Громов, ровесник Густава. Я прошелся по всем троим зрениям Агатаса и увидел по две легендарки. Да уж, даже мест под тату у них больше. По четыре-пять штук, если не все семь. Просто временные тату не всегда горели активированными. А количество ячеек зрение не показывало. Как правило, Аристо держала на готове два-три простых тату. Остальные оставляли пустыми. Любой бедный рубежник уже бы давно обругал за такую расточительность. Но эти ребята могли себе позволить не мелочиться. Еще бы. К драке надо всегда быть готовым, и на безопасности никто не экономил. Оба брата были подтянутыми и выше меня ростом. У Густава имелся на правой щеке шрам от ожога. Брови парня едва виднелись, редкие-редкие. Темные волосы завязаны в хвост, в ухе серьга в виде капли. Когда он закатал рубашку до локтей в октагоне для драк, стали заметны и обычные земные татуировки. Парень набил себе рукава из витиеватой вязи, геометрических фигур, переплетений, зубцов и прочей фигни. Свободные очернил участки кожи тоже образовывали узор. Я молча скинул себе себя пиджак и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Мечи нам выдали тренировочные, чтобы не покалечились. Краем глаза стал замечать, как офицеры и часть родовых бойцов собрались на любопытное зрелище. Где-то в толпе я заметил ту самую девчулю в бело-красном платье и весело подмигнул ей. Тату все еще были. Гибкость и скорость реакций. Порошок давно загружен. В общем, я был готов к Мочилову. Прозвучала команда, и мы сблизились, прощупывая друг друга. Я сразу же провел разведку зрения Магатаса. Ого, не пожалел на меня братишка две легендарочки и три временных тату. Эффекты струились по оружию, вытесняя друг друга по очереди. Вокруг тела тоже двойная цветовая гамма. Когда он на меня побежал, я понял, что одна из тату на скорость. Отразил его первую атаку, немного отошел в сторону, следя за движениями. Только дурак сразу бросается в бой на незнакомого противника. Сначала нужно понять, что он собой представляет. Вторая временная тату не выявилась. Но судя по тому, с какой частотой он меня атакует, это была выносливость. Я не заметил, чтобы дыхание Густава сбилось. Сюрпризом стало первое легкое попадание вскользь. Вокруг сразу наступила темнота. Это продлилось примерно секунду, но чуть не стало причиной проигрыша. Благодаря тату на реакцию, я по звуку услышал летящий меч, и когда зрение вернулось, тут же ушел из зоны атаки, пусть коряво испотыкаясь, но зато по мне не попали. Так-так, что-то интересное. Я еще раз окинул взглядом меч. Черное сияние и красное. Если он будет попадать по мне, то я буду терять зрение на одну секунду. Хм, интересное тату». Я бы даже сказал, крайне нечестное. Особенно, если не знаешь, что такие штуки существуют. Подозреваю, что для многих эти сведения оказались бесполезными. Ведь они потом быстро умирали. Еще одна золотая жила для торговцев информацией. По сути, братишка полностью передо мной раскрылся. Ведь характерное красное свечение на мече — не что иное, как атрибут огня. Точь в точь, как у меня». Надо понимать, что оттенки этих свечений тоже отличались. Бывало, я видел на других людях знакомые цвета. Но едва уловимые мягкость, четкость и концентрация свечения говорили совершенно о другом эффекте. Чтобы их все различать, нужно было постигать эту науку. А память Арвина, к сожалению, вообще исчезла. Я не знал и не помнил ничего. Спасибо, хоть Ларл со мной возился». Никаких преград больше не было, поэтому на непрекращающиеся атаки Густова я начал отвечать контрвыпадами, заставив того поднять брови. Что? Думал, будешь просто избивать своего противника? По движениям парня я уже понял, что он за фрукт. В моем мире ему бы не дали и третьего ранга. Зеленый еще. Был бы он доброжелательно ко мне настроен, я бы еще подумал. Позорить его или нет, но он прямо-таки пытался втоптать остатки моей репутации в грязь. Нет уж, братик, у параши будешь сидеть ты, а не я. Я заметил рассинхрон между движениями ног и туловища густого Громова. Для баланса ему надо было поставить тату и на скорость движений, а у него только бег». Раньше я таких тонкостей не заметил бы, но месяц, проведенный в рубежной зоне, давал о себе знать. Брат зачастил кружить вокруг меня, пытаясь дезориентировать быстрыми передвижениями и неожиданными атаками сбоку. Я пока себя никак не выдавал и искал момент. Тот не заставил долго ждать. В очередной раз атака, и ноги понесли густого влево, чтобы спровоцировать и меня сместиться туда для защиты. Вместо этого я перебросил меч в левую руку и поставил блок на его будущий шаблонный удар. А сам со всей дури ударил в сапатку заигравшемуся братцу. Его корпус был чуть наклонен во время финта и находился на прошлом месте, тогда как ноги прошли вперед. Я думаю, тут еще дело и в слабых мышцах. Надо будет спросить Ларла, видел ли он такой же эффект на мне, во время боя с паучихой. «Если да, то с этим надо что-то делать». Густав потерял равновесие и плюхнулся назад. Глаза собрались в кучу. Я не стал портить ему и дальше лицо. Просто лениво навел меч на незащищенную голову. Бдумс! Деревяшка шутливо ткнулась в лоб. «Кажется, я победил». Разгоряченная боем толпа кисло смотрела на меня из-за металлической сетки октагона. Некоторые все еще не поняли, что произошло. Мне было все равно. Первый шажок сделан. В будущем сто раз подумают, прежде чем дерзить мне. «Отлично», — сказал Ян Громов. «А теперь слушайте все. Это важно». Вошедший внутрь плечистый глава рода указал на меня рукой. «Мой сын пожелал сменить имя». И я даю согласие на это. Теперь называйте его Гордей. — Да, я Гордей Громов, — сказал я, как можно четче и отбрасывая в сторону тренировочный меч. — Что дальше? — А дальше наказание, — улыбнулся Папуля. «Что — Что? В октагон вбежало десяток бойцов. Повалили меня и скрутили. — Я же победил. Кажется, первоначальный план все же сработает. «Да», – спокойно ответил Ян, – «но тебе нужен урок и время на подумать о своем поведении. В тюрьму его. Моей печени быстро объяснили, что сопротивляться себе дороже, поэтому я позволил отцовским прихвостням увести меня. В принципе, ожидаемо, ведь я попрал его репутацию своими проказами. Надо признать, били меня не сильно. Скорее, чтобы подавить сопротивление». Активировать тату раньше времени я не видел смысла, поэтому просто смотрел, куда меня ведут. Форпост позади теремов. Ясно. Там мы спустились по грубым ступенькам на несколько метров вниз. Никаких решеток. Сугубо камень и плотная дверь. Меня обыскали, забрали весь порошок, ножи и вообще все, что могло быть опасным. «Советую не рыпаться», — сказал мне начальник местного гарнизона. — Все равно не убежишь. — Ар... Э, гордей! Отец тебя тут подержит для острастки, и все. Давай без глупостей. Я кинул на него оценивающий взгляд. — Будешь вести себя хорошо, что хочешь принесу. Жратву, бухло, девку. Просто не создавай мне проблем. И так дел, не в проворот. — Идет, — сказал я ему, решив не спорить. Дверь закрылась, и я... Остался в холодной комнате один. Спустя три недели. Кабинет главы Громовых. «Ну что, как он там?» Спросил Яну своего начальника стражи. «Да все так же», — вздохнул мужчина с пышными бакенбардами и широкой шеей. «Бежать не пробовал. После прошлых трех раз нет. Может, хватит оно? Отпустили бы мальца ваше сиятельство. — наклонил голову в бок Матвей. — Не ломается парень. Сами ведь видите. Таким сыном гордиться надо. Больно дерзок стал. Но ты прав. Заметил тоже, да? Ян держал Арвина, точнее Гордея, вот уже третью неделю в темнице, и пытался вразумить. Но что-то пошло не так. — Да, — кивнул грузный, чуть полноватый начальник. — Перестал бояться. Раньше он только и делал, что сидел дома. «Если честно, когда он оставил все чертежи и ушел, я переживал. Но сейчас его будто подменили. Ты разговаривал с тем простолюдином, которого он кнутом, то бишь, да, а потом с начальником полиции? Тот сразу доложил, что видел. Арвин, м -м, гордея, поправился мужчина. Ян ходил из угла в угол по кабинету, где велась их беседа, держа руки за спиной. Что еще скажешь?» «Да так», — замялся Матвей, — «занимается целыми днями, сидит, смотрит в одну точку, книжки просил». «Чтец выискался», — хмыкнул Ян, — «а по ночам у него собрание в библиотеке». «Я развел ты бардак, Матвей! Ох, посеку тебя, доиграешься! Ну как, ведь кровь ваша, не откажешь ведь! Странный ты, Матвей! Вижу, приглянулся парнишка, есть такое!» Не стал отрицать старик. Стержень прорезался в нем. Не загубить бы, ваше сиятельство. Людей мало, жмут нас, Корниловы. А что, плесницкие? Мне тут докладывали, активничать начали в нашу сторону. Что там произошло? Ну так и это, Ар, гордей, тут поспел. Как? Я остановился и нахмурил брови. Что он натворил? «Альбина Плесницкая, что?» – не дав договорить, встрепенулся Ян. Тема с единственной дочерью их соперников была болезненной. Многочисленные братья готовы были порвать на куски любого, кто косо посмотрит на сестру. Два года назад Ян сватал своего старшего Густава за нее и получил отказ. Такого позора он давно не испытывал. Говорят, победил он ее на дуэли. Ян вынырнул из своих мыслей, не совсем сообразив, что сказал этот старый дурак. — В смысле? — птичка нашептала, — ваше сиятельство. — Плесницкие деньгами всех позатыкали. Домой человечек постелил, где надо, смазал, чтоб не скрипело. — Яснее выражайся, — перебил его Ян. — Доложил. Дескать, с позором проиграла. Зачем-то полушепотом произнес Матвей, прикладывая руку к губам. «Обезоружил он девку, молоток выронила, а тот давай ее лапать». «Что?» — Ян покраснел весь от возмущения и возможных последствий такого безрассудства. Начальник гарнизона вжал голову в плечи, ждал, пока глава рода остынет. «То есть ты хочешь сказать, что наш ар...» э... «Да, блин, мой непутевый сын, бесхарактерная рохля, затворник и истеричка» Победил наследницу Плесницких, ту самую, что с первого рубежа не вылезает вместе со своим тупоголовым братцем? — Да! — выдохнул, произнес Матвей. Ян не мог переварить случившегося. Мало того, что младший побил Густова, так еще и это. А еще он не смог почему-то его прочитать. Но это ладно, проблема ненасущная. Как же с ним поступить?» Видно, этот вопрос отразился на лице отца, и Матвей поспешил вставить слово. «Может, в дело его?» Хм... Ян опять зашагал по комнате, постепенно остывая. Эмоции он себе позволял только при бывалом воине, служившем еще его отцу, Северу Громову. Тот сейчас был в отъезде и давно отошел от семейных дел. «Ваше сиятельство, дайте вы ему шанс, не губите!» Мягко тормошил его старый хитрец. «Он же мается. Сами посмотрите». «Да вижу. Глаз уже положил на мое место». «Ну, вы же сами таким были», — усмехнулся Матвей. «Кровь горячая, глаза сверкают. Вспомните. Все ни чем. И на рубеж в одиночку, и в драке в первых рядах, и по бабам. Но-но!» — строго помахал пальцем Ян. «Лия, жена моя». «Как появилось, так все. Слово держу!» «Конечно, конечно!» — быстро закивал старый служака. «И старшим никогда не дерзил так!» «Помним-с, спомним, помним, Матвей вытер рукавом лицо. «Другое поколение нынче!» «Прав ты, Матвеич!» — задумался Ян. «Ладно, вели отпускать завтра утром. Подумаю, пока ему работенку. А что же муравьевы подождут? Хочу еще посмотреть на него!» Ход в крепость Громовых. Кажется, все. Я прикрыл лоб козырьком ладони. Солнце било по глазам. Почти месяц без естественного света. Ух, но зато подкачался. Если бы не сытные харчи, наоборот, экономил бы энергию. А так сразу куча времени образовалась. Насчет баб Матвей тоже не соврал. Смог таки провести. Надо признать, мужик толковый. Да и есть в нем какая-то озорная хитринка, ей-богу. Себе на уме. За время моего пребывания охрана сменилась четыре раза. Так я успел всех достать. А еду мне заносили сразу трое, и все с активированными тату. Научились гниды, что я могу прорваться. На самом деле, никуда я не собирался бежать. Просто скука задрала, и размяться была охота. Посмотреть на гарнизон в действии. «Ну, побили пару раз. С кем не бывает. Зато разведданные получены. Если честно, я сочувствовал тем, кто сюда попадет как враг рода. Это сразу каюк. Не выберешься никак. Только если свои не отобьют. Мне-то что? Не тюрьма, а считай курорт. Еще бы холодно так не было. Сказка просто». Солнышко приятно прогревало суставы. «Скоро конец лета, а жарища...» За это время я немного успел узнать про Ларла. Парень жив, ничего его здоровью не угрожает. Правда, я не был уверен, что его рацион был таким же, как у меня. Тут уже сервис подкачал. Из нас обоих барский сын я. Хоть в чем-то плюсы. Я шел в сопровождении Лакея. Матвей убежал по своим таинственным, одному ему известным делам. Отец был тоже в отъезде, так что временно мне дали свободу. «Воспитательная работа закончилась. Мы оба показали характер. Теперь самое интересное. Что же предпримет мой папенька? Если не глупый, то подрядит на работенку. Что бы это ни было, оно поможет мне еще больше разобраться в ситуации. Заодно и пронюхаю, как тут что работает. Это не отменяло мои прошлые планы. Просто я гибко их подкорректировал под ситуацию. Что еще оставалось?» «Сбегу, так меня опять вернут. Заведу нового друга, его тоже посадят, если не прибьют. Тут нужен другой подход. Придется вырывать свою свободу из цепких лап, будь они прокляты». И Ларла так и не дали увидеть. «Сюда, господин». Дворецкий показал мне на выделенную в центральном тереме комнату. «Одежда уже готова. После бани смените». «О, отлично. Банька — это то, что мне сейчас нужно». За время в темнице я так и ни разу полностью не помылся. Несло от меня, как от козла. Пришлось даже от секса отказаться в последние полторы недели. Грустненько. Я сбросил с себя вонючее трепье, накинул халат и деревянные тапочки. Мы спустились на минус первый этаж. Ого! Ничего себе тут коридоры! Я с любопытством рассматривал подземный лабиринт. У семейки и здесь владения оказались. Лестница уходила еще ниже, но мы туда спускаться не стали. Прошли метров пятьдесят. Открылась дверь в предбанник. Там меня оставили уже одного. Я повесил халат на крючок. Нахлобучил на голову хлопковую шапочку, взял березовый веничек и открыл дверь уже в саму парильню. Деревянные сплошные лавочки. В центре столик для возлияний. Ведра с холодной водой я заметил еще снаружи. Отлично. Печная труба уходила на поверхность. Свет проникал с улицы через запотевшие стекла под потолком. Часть крыши выпирала наружу из-под земли. Я соскреб грязь, обмылся, обхлестался, облился холодной водой и наслаждался паром со вкусом осины. Легкие хорошо так пробирало. Лег на скамью, руки заложил за голову. Красота! Дверь предбанника скрипнула. Я приподнялся на локте, чтобы посмотреть, кого это там принесло. «Войдите!» — после поскребывания ответил я и специально не стал прикрываться полотенцем ради хохмы. Хотелось поржать над реакцией. Даже заранее растянулся в улыбке, на ходу придумывая тупую сальную шуточку. Внутрь прошмыгнула фигура. Пар немного развеялся. «Ой!» — сказала та самая незнакомка в красно-белом платье, и покрылась пунцой до кончиков волос».